Именно в таких ситуациях его мысль становилась чётче, а реакция точнее. Может, это было своего рода благословением свыше. Принесите большую чашу и ртуть. И амулет, принадлежавший моему гостю и союзнику, я должен связаться с ним. Они в испуге засветились. Ему было приятно наблюдать за этим. Они его страшно боялись, а страх давал силу. Ибо если ты чего-то боишься, то зависешь от этого. Он подумал о тенях и о долине сверкающих камней, и ярость снова нахлынула волной. Он отбросил её, как и страх. Когда-нибудь у него наконец дойдут руки до неё, и он заставит эту долину подчиниться. Он завоюет её, и больше ему бояться будет нечего. Всё было готово, прежде чем он успокоился. А теперь падите вон. Ждите, пока я не вызову. Он привел тут в движение, чтобы связаться с нужным ему лицом, но попал в пустоту. Сделал ещё одну попытку, другую, и так четыре раза, пять раз его снова охватывала ярость. Наконец Ривун откликнулся. "Где ты был? В полёте?" Ривун говорил еле слышным шёпотом, длиннень с трудом различал слова. "Мне нужно было сначала приземлиться. Новости плохие." она здорова дорачила дашаго приятеля несколько тысяч убитых длинна день пропустил это известие мимо ушей муки тени круто его не волновали она там где она там конечно ты уверен ты видел её мои тени не могут её найти прошлой ночью они сообщили мне что могут только предполагать что она где-то в этом районе нет я лично её не видел признался ревун Но слежу за движением её армии и жду возможности атаковать. Полагаю, что сегодня ночью я только что получил сообщение из Таглиоса от Колдона. С его стороны это было чертовски смело. Все наши связи были задушены. По его словам, она там, а с ней её шадарит следующий за ней как тень. Она знает, что копчёный наш Прежде чем он закончил сообщение, на него набросилось нечто вроде демона и разорвало его на части. Не может быть. 2 дня назад она была здесь. Ты её видел своими глазами. Нет. Вспомни, она всегда любила мистификации. Существует свидетельство, что к ней вернулся её дар, и, вероятно, это произошло скорее, чем ей самой того хотелось.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 Я ведь её знаю. Да это и ты тоже. Если для неё это так важно заставить нас поверить, что она там, где её нет, то для нас это должно быть не менее важно. Значит, в Таглиосе есть нечто, что она от нас скрывает. Может, она выследила копьё, ведь кто-то унёс его с поля битвы, и с тех пор там его никто не видел. Если я отправляюсь за ней, мы можем потерять Даджагору, и это не круто. Его силы ослаблены, а мозги отупели, как лезвия ножа, которым пытались дробить камни. Длиннатен тихо выругался. Да уж, когда-нибудь настанет день, когда этот тенекруг не будет ему нужен, и необходимость защищать их владения на севере тоже когда-нибудь исчезнет. Но пока был нужен кто-то, кто мог сдержать удар. Сделай же что-нибудь и тогда отправляйся. Это карлик мог понять. Поскорее захвати её. Если она будет и дальше упражняться в своих талантах, она восстановит всю свою силу. Считай дело сделано, прошептал Ривун. Она твоя. Ничему, что касается Сэнжак, на слово не верю. Схвати её, чёрт возьми! Доставь её сюда! Он стукнул кулаком. Ртуть расплескалась, и связь прервалась. Он дал волю ярости, бушующей в нём.